Глава 6, которая повествует о том, что не друг далеко не всегда враг. Вот это номер. Некрасов давай в дом, оружий на изготовку. Я вокруг дома смотрюсь, может, что пропустил. Снайпер молчки вынул достал свой Вальтер, передёрнул затвор и вошёл в дом. Саушкин тоже извлёк свой парабеллум и внимательно вглядываясь в траву, двинулся на обход дома. Нет, никаких следов рукопашной борьбы или огневого боя, ни смятой травы, ни гильз, ни следов крови, ничего. В саду и вокруг дома явно никакого сопротивления, никто никому не оказывал. А что в доме? Вышачив на порог некрасв, недумно развёл руками. Печь тёплая, плита тоже сегодня утром топилась. Завтрак-то ли они тут? Бабки не ходи. Срез на хлебе утренний. Поели, потом снялись и куда-то двинулись сами, оставшиеся вещи аккуратно сложены, рации нет, и пожал плечами. Саушкин поднялся в дом. Так и есть, всё на своих местах. Никакого даже намёка на погром. Хлопцы ушли сами, по своей воле. Но вот пан Заремба где? Ладно. Ребята утром могли уйти подальше в лес, провести связь. Радист и обеспечивающий его второй номер. Один должен был остаться. Это непреложный закон. И пан Заремба куда его понесло с утра пораньше? Рация Будем очень надеяться, что рация цела и ран или поздно донесению удастся передать. А передавать есть что. В окрестностях Варшавы переоснащается новой техникой и переполняется четвёртая танковая дивизия из Италии прибывает танковая дивизия Люфтваф Герман Геринг, суммарно 3 сотни танков. И это то, что им уже достоверно известно. А что неизвестно? Немцы из Варшавы не коортируют Наоборот, идёт активная переброска амуниции на восток. А наши, пройдя с боями всю Белоруссию, к Висле подходят на последнем издыхании. По спине Саушкина пробежал холодок. Как там поляки называли разгром западного фронта в 20-м году, аккурат в это же время, в июле-августе, чудо на Висле. Тогда наши тоже подошли к предместям Варшавы на пределе своих сил, оторвавшись от складов и арсеналов И поляки, ударив от Демблена и Пулаф на северо-восток, от Волымина на восток, разгромили Красную армию в чистое, до да так, что пришлось нам подписывать Рижский мир и отдавать Пилсудскому Западную Белоруссию и Волынь с Подолией. Немцы тоже в курсе тех событий, решили повторить, они сумеют. 1 марта 43-го под Харьком, чего нам стоил рацы, сейчас она нужнее жизни. Так, Витя, какие у тебя соображения? Снайпер почесал затылок. Ушли сами. Даже моя Света вон в том углу стоит. Значит, ничего им не угрожало. Предлагаю ждать. Хорошее предложение. Только вот времени на ожидание совсем нет. Нет, Витя, ждать не получится. Давай пробежимся по лесу. Ты строго на север, я на северо-восток. Километр на 3-4 зигзагом, авось на какие следы наткнёмся. Некрасу покачал головой. Пустой номер, командир. Ну Но раз ты считаешь нужным, пробежимся. Я пошёл. С этими словами, закинув ФСВТ за спину, снайпер вышел во двор. Саушкин вышел вслед за ним. Пустой не пустой, а делать что-то всё равно надо. Глядишь, какой-нибудь след, и всё же обнаружится. Искать долго не пришлось. Метрах в метрах 300 на северо-восток от дома пана Зарембы Саушкин наткнулся на следы отдыха группы людей: примятую траву, сломлённые ветки лещины. А внимательно вглядевшись в навившую над местом предполагаем БУКа ветку граба, небольшой пропил на коре, который обычно оставляют гип контейнерации забрасываемы повыше. Вот черти не могли подальше отойти, подумал про себя Саушкин. Хотя для дежурного сообщения о том, что все живы и новостей нет, особо прятаться не надо. Длительность такой радиограммы секунд 10. Ни один пеленгатор не засечёт. Тем более, что тут и из немцев Явно никого нет. Ну и куда не пошли дальше, главное зачем. Саушкин внимательно всматривался в следы недавнего радиосеанса. Что-то как-то не сходится, результаты осмотра с предполагаемым развитием событий. Наших трое плюс Панзаремба, если принять версию, что он пошёл с ребятами, а тут гужевал с человек 10, не меньше. Что за чёрт? Ладно, вернёмся в хату. Может, некрасв и прав, лучше подождать на месте. Но далеко отойти от полянки мы не удалось. "Хальт! Hände hoch!" раздался оклик сзади, и одновременно справа и слева от него из-за деревьев выступил две фигуры с неизвестными мужи лезяками в руках. Железяки были явно оружием, хотя и не немецкого, и не советского образца. Не будем испытывать судьбу. Две же лески, судя по уступающим в сторону магазинам, это пистолеты-пулемёты, но какого-то уж совсем простенького фасона. В руках этих пацанов секунду нашьют в нём дюжину дыр, что нежелательно. Это поляки. Хотели бы убить, срубили бы сразу. А это значит, можно будет договориться. Ну, а если договориться не получится, подобрать возможность и свинтить в лес попозже, когда настороженность и его пленителей снизится, обдительность угаснет. Саушкин поднял руки вверх. Тут же двое неизвестных отсил пацаны лет 17. Его живо обыскали, достались кабуры по-робелым, а из-за голенища сапога десантный нож. Саушкин только изумлён покачал головой. Про финкт им, откуда известно. Лошнель, понятно, поляки. Акцент дикий, явно немецкий для них не родной. Через полчаса хода по довольно густому лесу вчетвером они вышли к какой-то усадьбе, то ли лесника, то ли сторожа при кордоне, бог весть. Трухлявый забор вокруг дом был ветхим. покосившимся, кое-где развалившимся от старости двор, да нельзя заросшим, а сам кордон явно нежилым, брошенным. Отличное место для допроса твою ж мать. У колодца заросший буйной зеленью траве расположился пан Заремба со своей собакой и все его хлопцы, не исключая Некрасова, окружённые пятью уржанными карабинами. Хм, а взрослые тут вообще есть? Совсем ведь мальчишки, подумал Савушкин. им бы в школу ещё ходить. Старший из приветших Саушкину указал ему рукой на его товарищ и произнёс: "Битте, пан Гаутман". Саушкин подошёл к своим бойцам, уселся рядом с Катёночкиным и хозяином дома, иронично осмотрел своё воинство и негромко произнёс, обращаясь к пану Зарембе: "Пан Тадеуш, ты кто? Стоит их послушать или лучше нам уйти отсюда по-английски, не прощаясь?" "Не трогать их, пан капитан, это мальчишки, вы же бачите". Сейчас придёт их поручик, он хочет с вами поговорить. Это батальон хлопский, старик усмехнулся. Это местное подразделение армии краевой. И они ваши союзники, ваших батальонов хлопских. Пан Зарембу усмехнулся. От вас трудно что-то скрыть. Да, я имею к ним отношение. Мы союзники, теоретично. Вы с ними говорили? Они в курсе? Старик покачал головой. Нет. Они лишь знают, что 6 дней назад в моём доме поселились немцы, которые ведут себя не как немцы и никак не похоже на немцев. Что случилось сегодня утром? Женя и Володя пошли рано утром в лес, отправить телеграмму или как это называется, я не знаю. Их долго не было. Мы с Олегом и Пелей пошли их искать, и нас схватили в 100 м от дома и привели сюда, где мы и нашли наших. Понял? обратившись к своему заместителю, спросил так же тихо: "Володя, донесение отправили?" Платинат котёночек кивнул. "Отправили. И тут же нас окружила целая шайка этих инсургентов". Вот эти, кивнул котёночек на своих сторожей. Мы со строганым решили не усугублять ситуацию, тем более веление себя крайне деликатно. Перебить их мы ведь всегда успеем, правильно?" Саушкин хмыкнул. "Надеюсь, до этого дело не дойдёт. Этих восьмерых мы уложим секунд за пять". хотел за 6, но это может усложнить выполнение задания. Подождём. Ждать пришлось недолго. Минут через 10 раздался скрип ветхой калитки, и во двор зашли трое. Парень лет 25 в форменной куртке и конфедератке, девчушка с большой суконной сумкой на длинном ремне и хлопец в свитере и пилотке с орлом. Походу, их и ждали, подумал Савушкин. Отцы командиры вот этих вот пацанов с карабинами и кривыми автоматами. который всерьёз думает, что контролирует ситуацию. Наивные, ребятки. Парень конфедератки, приложив два пальца к зэрку, отрекомендовался. Порутчик Волк. Вряд ли вилка это фамилия, скорее подпольный кличка. Ладно, будем соответствовать. Саушкин встал, приложил ладонь к виску, произнёс негромко. Гаупман Медведь и продолжил. Порутчик, для чего подшевный цей карнавал? Для чего рискуешь, жичам ты, хлопцев, и кинув на девушку с плотняной сумкой добел девчат? Трва война, а на войне нема имэса на импрезе. Видно было по лицу этого поручика Вилка, как ему мучительно хотелось отдать приказ огонь своим жалнерам. А с другой стороны, было очевидно, что Саушкин прав, и поручик со своим вооружённым детским садом действительно выглядел нелепо на фоне группы матёрых умелых и безжалостных разведчиков и диверсантов, у каждого из которых за плечами не один убитый враг. Наконец, поляк, поджав губы, произнёс: "Вы находитесь на нашей территории. Вы обязаны доложить мне, кто вы и что здесь делаете". Саушкин саркастически улыбнулся. "То генерал-губернаторство жечьенимецкий. Это генерал-губернаторство германского рейха. Поэтому ты, поручик, должен доложить мне Что вы тут делаете? И почему твои мальчишки угрожают нам оружием, что прежде всего опасно для них самих? Поляков вскипел и уже приготовился что-то резко ответить Савушкину, но тут встал пан Заремб, вздохнул и обратясь к поручику Волку произнёс: "Чеслов, перестань изображать генерала". После чего, обернувшись к Савушкину, извинительный тон добавил: "Мы отойдём с Чешиком в сторону, я им объясню ситуацию". Савушкин кивнул и попросил но только то, что ему можно знать. Старик в ответ вздохнул и ничего не говоря, взяв под руку поручик, отвёл его за угол дома. Да, придётся сворачиваться. После сегодняшнего представления оставаться им здесь никак невозможно. Хорошо хоть предписание от командования Люфтваффе на руках. В ближайшие дни можно будет им прикрыться. Кстати, пока пан Заремба объясняет этому поручику волку его неправоту, Можно почитать, куда немецкое командование направило сыратевших воинов четвёртой авиаполевой дивизии. Саушкин достал с планшета давишник конверт, достал из него орлённый бумаг с двумя печатями на второй стороне и быстро прочитав текст, изумлённо объявил своим бойцам: "Хлопцы, а нам велено ехать в Варшаву". Летенант котёночком удивлённо приспросил: "В Варшаву? А там куда?" "В Варшаву охота". Ну а там в полку тылового обеспечения Герман Герин, одноимённый дивизии, 25 июля велено явиться перед светлым очень начальником строевой части. В общем, судьба нам быть танкистами. Сержант Костенко, оглянувшись на молодёжь с винтовками забоченно спросил Савушкин: "Товарищ капитан, сколько нам изображать военопленных? Может, давайте уже надаём этим хлопцам поджопников, заберём винтовки, да пойдём до хаты?" "Не спеши, старшина. Сейчас Панзаремб объяснит этому балбесу в конфедератке, что он влез во взрослую игру. Тогда и пойдём. Нам тут никакие конфликты не нужны, надо всё тешком обтяпать без стрельбы увечи. Бой сильно важной новостью у нас для центра. А ну какой из этих вояк польнёт и попадёт в рацию или радиста. Уле дура. Да, с одной стороны, Костенко прав, а без оружия этих пацанов для бойцов его группы расплюнет. Вон, у них даже карабины с предохранителями сняты. Но с другой стороны, а ну как действительно кто-то из мальчишек с дура успеет пустить очередь по ним? Нет, рисковать мы не будем. Разве что если пан Заремба с этим поручиком Циславым не договорится. Но пан Заремба, судя по его скупой улыбке, который он одарил Савушкина по возвращении с переговоров, договорился. "Идём, хлопцы", бросил он группе Савушкин и добавил: "До дому, бо час обеда". Как только они покинули двор заброшенного кордона, Саушкин спросил у старика: "Пан Зарембы, вы им рассказали?" Хозяин дом вздохнул: "Пришлось. Чешек молодые и глупые. Мог наделать бардаку. Я сказал, что вы русские, более ничего не говорил". Саушкин подумал про себя: "Ну и это ухватил. Теперь им надо сниматься и уходить, а так всё был хорошо". Старик, кажется, понял, о чём думает капитан, и спросил негромко: "Боюсь уходить от меня?" Савушкин кивнул. "Будем. Даже если в группе этого порутчика нет немецких осведомителей, всё равно надо рубить концы. Мы должны исчезнуть". "Понимаю. Эти зака не любят русских. Все носятся с расстрелом офицеров, как будто нам мало бед от немцев. До утра останьтесь хотя бы. Мне половину кабана хлопцы принесли утром, будет свежина". Савушкин улыбнулся. на кабане останемся. У нас вечером сеанс связи, а потом на ночь. Кто же уезжает? Да ещё отсвежины. Завтра 20-я смена позывных. Ну вот, вместе с позывным сменим и место дислокации. Вопрос только, куда податься? На станцию Варшаво-Охта и там якобы ждать свой полк? Не вариант. Там будет полно фронтовиков из Люфтваффе. Наверняка кто-то служил с этим Вейдлингом вместе, знает, как он выглядит. дей да в любом случае выступление на фронт в составе дивизии Герман Геринг никак не входит в их планы. А это значит, а это значит Желебож. Костёл Святого Станислава Костки ксёнс Чесло в Хлебовский. Во времена Оны Фейерверкер Варшавской крепостной артиллерии, защитник Порт-Артура пришло время преподобному пану Чеслову сделаться ангелом-хранителем группы русских разведчиков. В конце концов, присяг он России давал